н с м о т р я на свою молодость, Марья Егоровна прекрасно понимала, что она более чем завидная невеста. Кудринского же, со слов отца, н а привыкла считать бедняком, для которого женитьба на дочери богача являлась буквально пролившимся с неба золотым дождем. Теперь...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 Жестом руки он показал направление, по которому, расставшись с в о р о б ь ё в о й повернул Алексей Николаевич.